«Белла», — сказал Джейкоб, как приветствие, коротко кивая мне, отводя взгляд от Эдварда. «Почему?» — прошептала я, пробуя не выдавать голосом, что у меня застрял ком в горле. «Как ты мог так со мной поступить, Джейкоб?» Насмешка исчезла, но его лицо осталось твердым. «Так будет лучше». «Что твое так означает? Что ты под ним подразумеваешь? Тебе хочется, чтобы Чарли придушил меня? Или ты хотел, чтобы у него случился сердечный приступ, как у Гарри? И без разницы, что ты хотел совершить безумство по отношению ко мне, как ты мог причинить вред ему?» Жейков вздрогнул. Его брови сошлись на переносице, но он не ответил. «Он не хотел никому причинить вреда. Он только хотел, чтобы Чарли совсем запретил тебе проводить время со мной» пробормотал Эдвард, читая мысли Джейкоба. Глаза Джейкоба вспыхнули ненавистью. Он снова смотрел с негодованием на Эдварда. «Ай, Джейк!» – простонала я. «Я уже наказана! Почему ты думаешь, я не приезжаю к тебе, чтобы хорошенько тебя пнуть, чтоб ты не хочешь говорить со мной по телефону?» Глаза Джейкоба устремились назад ко мне, как будто он увидел меня впервые. «Именно поэтому?» – спросил он, и затем напряг челюсть, как будто сожалел, что нарушил молчание. «Он думал, что тебе не Чарли не разваляет, а я», — объяснил снова Эдвард. «Прекрати это!» — рассверепел Джейкоб. Эдвард не ответил. Джейкоб дрогнул, затем стиснул зубы так же сильно, как и кулаки. «Белла не преувеличила о твоих способностях», — сказал он сквозь зубы. «Так, что ты уже должен знать, почему я здесь». «Да», — согласился Эдвард мягким голосом. «Но прежде чем ты начнешь, я должен кое-что сказать». Джейкоб ждал, сжимая-разжимая руки, стараясь справиться с охватившей их дрожью. «Спасибо», — сказал Эдвард, и голос отражал искренность. «Я никогда не смогу выразить, насколько я тебе благодарен» и я буду должен тебе за остальную часть моего существования». Джейкоб безучастно уставился на него, как будто его застали врасплох. Он быстро обменялся со мной взглядами, но на моем лице также отражалось неподдельное удивление. «За то, что ты поддержал Беллу», — разъяснял Эдвард, его голос был грубым и пылким, когда меня не было. «Эдвард», — начала я, но он поднял руку, смотря в глаза Джейкобу. Понимание отразилось на лице Джейкоба, прежде чем но возвратилась бесчувственная маска. Я не делал это для твоей выгоды. Я знаю, но это не стирает благодарность, которую я чувствую. Я думал, что ты должна об этом знать. Если будет когда-нибудь что-то, что в моих силах их сделает для тебя. Джейкоб поднял одну черную бровь. Эдвард покачал головой. Это не в моих силах. Тогда в чьей же? Проручал Эдвард. «О, Джейкоб!» Эдвард посмотрел на меня. «В ее?» «Я быстро учусь, Джейкоб, Блэк. и Я не повторяю дважды той же ошибки. Я здесь, пока она не отправит меня подальше». Я на мгновение погрузилась в его золотой пристальный взгляд. Было нетрудно понять, что я пропустила в беседе. Единственная вещь, которую Джейкоб хотел от Эдварда, это его отсутствие». «Никогда!» – прошептала я, все еще тонув в глазах Эдварда. Джейкоб издал приглушенный звук. «Я неохотно вырвалась на свободу из пристального взгляда Эдварда, чтобы, нахмурившись, посмотреть на Джейкоба. Есть ли еще что-нибудь, чем ты нуждаешься, Джейкоб? Ты решил доставить мне массу неприятностей? Все, что ты можешь...» «И все, что может Чарли, это отослать меня в военную школу, но это не удержит меня далеко от Эдварда. Нет ничего, что может это сделать. Что еще ты хочешь?» Джейкоб выдержал свой взгляд на Эдварде. «Я только должен напомнить твоим кровопийцам-дружкам на несколько главных моментов из соглашения, которое было заключено между нашими сторонами». Пункт соглашения. и Единственная вещь, останавливающая меня от того, чтобы прямо в эту минуту не разорвать тебе глотку. «Мы не забываем о соглашении», — сказал Эдвард одновременно с вопросом. «О чем этот пункт?» Джейкоб все еще негодованием смотрел на Эдварда, но мне ответил. «В соглашении...» Все весьма определенно. Если любой из них кусает человека, примирение закончено укусом, которым мне убивает, подчеркнул он. Наконец он посмотрел на меня. Его глаза были холодными. потребовалось всего лишь секунда, чтобы осознать подчеркнутое, а затем мое лицо стало столь же холодным, как его. Это не твое дело. Ты попадешь в ад. Это единственное, что он сумел выдохнуть. Я не ожидала, что мои поспешные слова повлекут за собой такой сильный ответ. Он пришел, чтобы сделать предупреждение, но не знал самого главного. Он, наверное, решил сделать его из предосторожности. Он не знал или не хотел знать, что я уже сделала свой выбор. То, что я действительно намеревалась стать членом семейства Каллинов. Мой ответ заставил Джейкоба дернуться в конвульсиях. Он закрыл глаза напряженными облаками тело его сокращалось и вздрагивало его лицо стало болезненно зеленого цвета под красновато коричневой кожив джейк с тобой все хорошо спросила я с тревогой я осторожно шагнула в его направлении но эдвард поймал меня и опять поставил за своей спиной осторожно он пытается контролировать себя предупредил меня но джейк уже опять вернулся в самообладание только руки до сих пор дрожали он с чистой мненастью нахмурился на Эдварда. «Тьфу! Я никогда не травмировал бы ее!» Мы не пропустили обвинение, содержащегося в словах Джейкоба. Низкое шипение слетело с губ Эдварда. Джейкоб рефлекторно сжал кулаки. «Белла!» — э, рев Чарли, отозвался Эдхом из направления, где находился мой дом. «Ты войдешь в этот дом сейчас же!» Все из нас застыли, слушая тишину, которая за этим последовала. Я заговорила первое. Мой голос дрожал. Дерьмо! Разъяренное выражение Джейкоба колебалось. Я сожалею об этом, пробормотал он. Я должен был сделать все, что в моих силах. Я должен был попробовать. И за это моя тебе благодарность. Дрожь в голосе прибавила сарказма. Я смотрела на дорожку, думая, что сейчас Чарли несется ко мне, подобно разъяренному быку. Сейчас я для него была красной тряпкой. «Еще одна вещь», — сказал мне Эдвард, и затем он смотрел на Джейкоба. «Мы обнаружили, что поблизости нет никаких следов Виктории». Он знал ответ. Как только Джейкоб о нем подумал, но Джейкоб его озвучил. Мы охотились за ней, когда Белла была далеко. Мы позволили ей думать, что она осталась незамеченной. Мы сжимали круг, готовясь заманить ее в засаду. Лед сковал мой спиной хребет. Но потом она упорхнула, подобно летучей мыши, сзада. Около дома Беллы, как мы и думали, она поймала аромат вашей маленькой женщины и испугалась. С тех пор она близко не подходила к этому месту. Эдвард кивнул. Когда она снова возвратится, это уже будет не ваша проблема. Мы сами. «Она убивала на нашей территории», – прошипел Джейкоб. «Она наша». «Нет», – возразила я обоим. «Белла, я вижу его автомобиль, я знаю, что ты там. Если ты не будешь в этом доме через одну минуту...» Чарли не потрудился закончить свою угрозу. «Пойдем», – сказал Эдвард. и Я оглянулась на Джейкоба. «Увижу ли я его снова?» «Жаль». Прошептал он настолько тихо, что я должна была читать по губам, чтобы понять. «Пока. Звони!» «Ты обещал!» — отчаянно поманила я ему. «Все еще друзья, правда?» Джейкоб медленно покачал головой, и ком в моем горле почти задушил меня. «Ты знаешь, как мне было трудно, но я пробовал держаться подальше, но я не знаю, как дальше. Не сейчас». Он изо всех сил пытался сохранить на лице каменную маску, но она дрогнула и затем исчезла. «Я буду скучать по тебе», — изрек он. Одна из его рук потянулась ко мне, вытягивая пальцы, как будто ему было жаль, что они недостаточно длинные, чтобы преодолеть расстояние между нами. «Я тоже», — вздохнула я. «Моя рука тоже потянулась к нему, как будто мы были связаны. Эхо его боли отразилось во мне. Его боль, моя боль». «Я подойду». Я шагнула к нему. Я хотела обнять его за талию и стереть выражение страданий на его лице. Эдвард снова удержал меня, расставив руки. «Все хорошо», — обещала я ему, смотря на его доверчивым взглядом. Но он не понял меня. Его глаза были нечитабельны, его лицо невыразительно, от него веяло холодным. «Нет, это не то, что ты думаешь». «Позволь ей подойти!» – прорычал Джейкоб, снова разъяряясь. «Она хочет ко мне!» Он сделал вперед два больших шага. Вспышка ожидания загорелась в его глазах. Он дрожал, его грудь раздувалась. Эдвард запихнул меня за свою спину, молниеносно оказываясь перед Джейкобом. «Нет, Эдвард!» «Изабелла Свон!» «Скорее!» Чарли обезумел. Мой голос отражал панику, но теперь не из-за Чарли. Нужно спешить». Я попыталась оттащить Эдварда, но он немного расслабился. Медленно поддался, постоянно держа глаза на Джейкобе, когда мы уходили. Джейкоб наблюдал за нами с темным, угрюмым видом на его ожесточенном лице. Ожидание сушило его глаза, а затем, как раз перед тем, как ему скрыться из поля зрения, его лицо внезапно стало раздавленным от боли. Я знала, что Образ последнего выражения его лица будет часто посещать меня, пока я не увижу, как он снова улыбается. И тут я поклялась, что увижу, как он улыбается, и очень скоро я найду способ сохранить моего друга. Эдвард обнимал меня своей рукой, прижимая к себе. Это было единственным, что оставило слезы в моих глазах. Меня... Обступали серьезные проблемы. Мой лучший друг считал меня врагом. Виктория была все еще на свободе, подвергая опасности всех, кто мне был дорог. Если скоро не стану вампиром, меня убьют в алтари. И вот теперь открылось, что будет, если я стану вампиром. Оборотни попытаются убить мою будущую семью из-за нарушения соглашения».